раскрываются в ходе истории. Словом, суждения Мариотто об абсолютной культурной обособленности России вне всякого сомнения уязвимо. На протяжении долгого времени в русской и европейской истории наблюдались не только различные, но и исходные процессы, ибо внимание следует принимать как те, так и другие Связи между Россией и Европой множились на каждой ступени средневекового и последующего развития. И оставляя пока в стороне современную эпоху, можно сказать, что эти взаимоотношения были особенно тесными в киевский период. 2. Положение Руси в средневековом мире История любой нации определяется не только ее собственными материальными и духовными ресурсами, но также и ее внешним окружением. Ни одна нация никогда не являлась и не является полностью изолированной. Сейчас уже совершенно ясно, что даже в ранние периоды, задолго до революции, в средствах связи, определенные виды взаимодействия между народами были неизбежны. Благодаря своему географическому положению Китай был изолирован больше, чем какая-либо другая страна. Однако даже в древности тонкая струйка морской торговли связывала Китай с Индией и Аравийским полуостровом, а через них со Средиземным морем. К тому же, сухопутный торговый путь через Туркестан, контролировавшиеся кочевниками, приобрел большое значение в периоды Римской империи и раннего Средневековья. В римскую эпоху, которая в русской истории соответствует Сарматскому периоду, Русь, безусловно, не была обособлена. Напротив, древнерусские племена в то время были рассеяны по чужим территориям. Смотрите, Древняя Русь... Глава 3. Сходное положение преобладало в гуннские и хазарские периоды. В более позднюю эпоху само процветание киевского государства основывалось на внешней торговле. Теперь нам предстоит рассмотреть вопрос о международном положении Киевской Руси и тех изменениях, которые оно претерпело за киевский период – 878-1237 годы. Вначале необходимо подчеркнуть, что во времена раннего средневековья динамика международных отношений была совсем не такой, как в наши дни. Основные европейские нации уже находились в процессе формирования, но центр притяжения, и политический, и культурный располагался не в Европе, западной или центральной, а в Византии. Византийская империя значительно превосходила империю королингов в области экономики, так же, как и в дипломатии. Фактически, она являлась одной из двух мировых держав того времени. Второй был арабский халифат. В то время Западная Европа никоим образом не могла претендовать на сколько-нибудь значительную роль в развитии науки и техники. Эта роль принадлежала халифату, где возрождались традиции эллинистической учености. Арабский язык стал языком ведущих ученых и врачей. До крестовых походов Византия была в определенной мере связующим звеном между арабским миром и Западной Европой. Испания, завоеванная арабами в XVIII веке, являлась вторым каналом, через который Запад впитывал арабскую науку. Поскольку Русь имела тесные контакты с народами Центральной и Северной Европы, в ней преобладали именно византийские влияния, как того и следовало ожидать, принимая во внимание доминирующую роль империи в ту эпоху. Что же касается халифата, то Русь была лишена прямой связи с ним и Неблагоприятным обстоятельством являлось то, что власть над причерноморскими степями в конце X века перешла от хазар к диким племенам кочевников, таких как печенеги и половцы. Тот факт, что русские сами уничтожили...